Смотри, как на тебя смотрит кузина. А все от того, что ты рассеян. Эх, мечтать. Миша с конфуженом и удаляется в другой угол. Старик внезапно хозяйки. Нина, сидись мирно. У тебя на спине платье расстегнулось. Да полный дядя. Нельзя же при всех.